Глава девятая Переночевав у Кирши, Барма завел его поутру в кабак. Взяв сбитня для Бармы, вина для Кирши, устроились в углу, чтобы никто не мешал беседе. Ямщик пил нехотя, мял в кулаке заношенную шапчонку. Причиной смятения его был Барма. Вчера отдал Кирше третью лошадь, Сестре подарил беличью шубейку «Должник я твой, Тима». Кирша сощелкнул со стола ленивую сонную муху. Та повозила на полу крылышками, перевернулась со спины на брюшко, взлетела и села ему на ноготь, словно сама искала себе смерти. Отряхнув ноготь, Кирша тронул о чем-то задумавшегося барму знаю коней отдал без задней мысли а признайся друг не жалко жалко кого рассеянно откликнулся барма прикармливая зайца их знали здесь встречали без удивления но всегда приветливо вокруг веселого парня с зайцем Тотчас собирались зеваки. Вот и сейчас немец пьяненький, коверкая русскую речь, пристал, торгуя зайца. «А это видел?» Барма показал ему кукиш. Отвернулся и снова задумался, оглядывая чадный погребок. Пахло потом, ситным, отрыжкой. Скребли ложки одно посуды. Задремывая пьяницы, глухо стукались лбами о столешницы, иные валились на пол, и на них наступали носившиеся в чаду половые орал целовальник за спиною плакал кому то запродавший себя парень в истерзанном иностранном камзоле в лаптях, размазывая по лицу пьяные слезы сестрицы не увижу дома родительского за соседним столом рядились два мужика один торговал у другого воз сена и требовал в придачу к нему сани без саней то как поеду На верхне, золотко, на верхне, сладко выпивая слова, вился вокруг него гладкий, исправно одетый мужик. Обойдет сволочь, подумал барма, примечая, что сладкоголосый все чаще подливает рибому, свою долю выплескивая под ноги. Пей, покуда душа требует. — У души моей днища нет, у меня душенька бездонная. — Отнырнуть бы, а? — сладкоголосый, предвкушая поживу. — Одним глазком глянуть, а? Вдруг и у твоей души есть донушка? — В душу мою захотел Ирод. Мужик рябой словно и не пил, дал сладкоголосому в ухо, над тебе подорожную, добавил еще. «За что?» — жалобно пискнул тот из-под стола. Видно, недооценил собеседника. Хотел объегорить, попался сам. «В грязных пимах в мою душу!» Там и без тебя всякий сброд шарится. Ух, ерыга, ребой опять замахнулся. а а, -а взверещал сладкоголосый и, не дожидаясь, кинулся на улицу, едва не сбив по пути рослого иностранца, когда-то игравшего Спинелли. Кто-то зачмокал губами ребой и велел подать себе ковш. «Потроха разогреть не могу, слабо, ваше зелье!» Барма смеялся, ласкал зайца. Свалившийся под стол что-то мучал немец. «Тураки! Все русские тураки!» — разобрал Барма, глухое его бормотанье, и с горечью подумал, «Дураки, есть пьем!» «Деремся, воруем. Что нам мешает жить, как людям?» «Это ты про нас, Харя Левонская услыхал Барма знакомый голос. «Уже не в первый раз слышит его, обернулся». К столу шел парень в зеленом камзоле. «Митя! Братка, ты или это?» Опрокинув стол, вскричал Барма. «Тима?» Парень отпустил хрипевшего в его руках немца, стиснул в объятиях барму и опять заплакал, не чаял увидеться, бормотал он сквозь всхлипы. А барма тряс его, тузил по спине кулаками «Эй, эй, не бей моего матроса!» К ним подобрался тот самый игрок, партнер Пинелли, зорко ощупал барму оценивающим взглядом. Одет с иголочки, красив, уверен в себе, как всякий искатель приключений. Недавно прибыв в Россию, Фишер купил себе успившегося голландца шхуну и теперь собирал для нее команду. Митя подвернулся ему под руку одним из первых. Добравшись до Петербурга, он обнищал и обносился, однако сумел сохранить карту и записи о недавно открытой земле Курильской. Хотел передать эту карту царю или адмиралу Соймонову, но его гнали от дворца прочь, смеясь над нелепой жалкой фигурой. Проходивший мимо Юшков кинул как нищему монетку митя подобрал ее и безнадежно вздыхая отправился в кабак деньгу пропил и запродал себя фишуру что братка и тебя купили усмехнулся барма дороголь оценили харч да одежа эй хозяин дай денег мне надо одеться ступай на корабль — оттолкнул его Фишер. — Жди. — Это мой брат, — сказал Барма. — Не обижай. Понял? — Это и мой матрос, — с издевкой отозвался Фишер. — Я подписал с ним контракт. Понял? — Я уплачу за него. Мне матросы нужней денег. — Давай меняться, голова за голову предложил Барма, и выволок из-под стола пьяного немца. — Вот тоже мореход опытный, бери и целковый в придачу. — Согласен, — кивнул Фишер, возвращая контракт. — Осталось вернуть Камзол. — Отдай, черт с ним, — брезгливо поморщился Барма, тронув парик посоветовал, — и мочалку эту скинь. — Я пошутил, приятель. Возвращая рвань, который снабдил обнищавшего Митю, сказал Фишер, стараясь расположить к себе братьев. «А мы не шутим, господин!» «И так уж дошутились! наземцам себя продаем!» — сухо отозвался Барма. «Да, да, это обидно!» — согласился уступчивый Фишер. «Из-за стола, однако, не ушел. Что делать? В этом мире все продажно!» «Все!» Кроме чести до да Родины, отрезал Барма и отвернулся. Ну, Митрий, рассказывай, где был, что видел. Был я, братка, на острове Матмае. С камчатки перебирался туда. — О, знал бы, с кем контракт разрываю, больше бы взял неустойку, — пробурчал Фишер и навострил ухо. — Тот остров русский теперь, — повествовал Митя, — как и все курилы, когда матмай обжили, в обрат побежали. Штормом нас отнесло. Сколь времени носило, точно не скажу, запасы кончились скоро. Поумирали многие наши, лишь троим берег увидать довелось, да и то одного сразу же схоронили. Нас тамошние жители подобрали. Потом и товарища моего не стало. Я виж, жив, здоров, перую с тобой. Невесело закончил рассказ Митя. На Камчатку-то как попал? с казачьей командой. Где водой ушел, где сухопутьем, хотелось до конечности земли добраться. И добрались, живо повернулся к нему Фишер с растущим интересом, рассматривая моряка. Потрепала его жизнь. Молот, а глаза в сетке морщин. Голос печальный, должно быть, пережил много, терял многих. — Добрался, — тихо молвил Митя. В голосе должна бы звучать гордость. Совершил невозможное, а звучала горечь. — Слава Богу, под землю не забрался, — усмехнулся Барма. — Здесь-то какими судьбами? — Домой пробираюсь. Да прежде хотел передать царю карту тех мест. Вот простая душа, — усмехнулся Барма, — до царя, как Бога! — Я помогу вам, сударь, — предложил свои услуги Фишер, почуяв наживу. — Мы близко знакомы с одним князем. Он вхож к царю. Давайте мне вашу карту. Он вспомнил Юшкова, с которым по приезде в Россию мельком виделся. Правда, тот принял его сухо, пожалуй, даже враждебно. Фишер не удивлялся. Бывший дворецкий стал влиятельным придворным. «Карту», — прикинул Фишер, — «можно с выгодой продать, надо только выманить ее у этих простаков». Простаки не слишком спешили расстаться с картой и говорили о своем. «Отец, мать, как живы!» Выслали их братка. «Ратмана помнишь? Борис Петровича? Что он? Его заботами! И меня пытал, забил бы насмерть, да Дуня спасла. Где она, Тима? Где сестра наша?» — вскинулся Митя. «Здесь, в доме Юшкова. Скоро увидишь». «Юшкова?» — чуть не вскрикнул Фишер. У братьев и у него оказался общий знакомый, тот самый князь, с помощью которого Фишер намеревался проникнуть к царю. — Вон что! — повесил голову Митя. — Дорогая цена! Повидать-то ее можно? Пустят к князю? Пустят! Айда грязь сначала отмоем! — Постойте, — остановил их Фишер, — вы нуждаетесь в деньгах, а я богат, я могу купить вашу карту. — Та карта не для продажи, — сухо отрезал Митя и, стряхнув с плеча руку Фишера, вышел. Барма, показав иностранцу нос, выбежал следом. Кирша ждал их у повозки. Проехав три или четыре переулка, они оказались под бани. «Я тут побуду», — сказал Кирша, боявшийся отойти от своих лошадей. Братья разделись и сразу нырнули в парную. «А ты стал еще телесней», — разглядывая застенчиво улыбавшегося брата, выйдя из бани, бурлил барма. «Куда растешь-то?» Митя, переминаясь с ноги на ногу, затравленно озирался, зная, сколь несуразен его костюм, фламандская шапочка, английский камзол, российские лопоточки, да еще тулупчик с чужого плеча, забывший о дне своего рождения. Тише, Тима, тише. — На людях-то, не шуми! — увещевал он своего шумливого, возбужденного встречей брата, нарочно приглушая медленный низкий бас. — А кого нам бояться, братка? Мы дома, так зая! — вынув косово из-за пазухи, горланил барма. Зайчонка от его громкого голоса, от раскатистого смеха испуганно вздрагивал, морщил кроткую глазастую мордочку. Митя, отвернувшись в сторону, раскуривал трубку. Да ты куришь, изумился барма. Приучился. Митя оглянулся, как в детстве, бывало, после совершенного проступка. Табак в доме пеканов, грех, который не отмолить. — Жаль, тятя тебя не видит, — начал Барма и осекся. Потом печально добавил, — и не скоро еще увидит. Ох, братка, как я рад, что встретились! Митя сильно и нежно привлек младшего брата. Мир раздвинулся, дал место двоим, а эти двое были одно, и кровь в них текла одна, и плоть от одного отца, от одной матери. Ни кирпичик к кирпичику, ни шапка к шапке, душа к душе, сердце к сердцу, и оба бились, Влад, сильно и взволнованно. Оба были переполнены любовью к отчему краю, ко всему, что было содеяно в нем доброго и славного. Много мотало меня по свету, так много, что не упомню всего. Митя стукнул лаптем о лапоть, уставился в бусую морозную даль. Там громоздились каменные дома, горбились мосты, а за ними, где-то за ними, плескалось море. Пахло водорослями и влагой, и рыбы в нем жили, и тонули суда, и находили у покой пытливые и отчаянные мореходы, а часто пушки зверели изрыгая огонь и смерть дрались из завод соленых людей соленую кровь лили а тем водам нет конца и краю на всех досы это хватит ежели придется тонуть Мити доводилось тонуть дважды было море ему другом и не другом но никогда собственностью Оно как воздух, которым дышит человек, чей он, воздух, ничей и всякого. Бывало, носит меня, качает, жить тошно, а я внушаю себе рано. Побывай, Мичша, сперва в светлухи и, знаешь, выплывал из немыслимых круговертий. Кровь, что ли, звала, Альмамкина молитва хранила. Сам-то молился. Случалось, когда гибель свою чул. Митя потупился, вздохнул и захлопал пушистыми ресницами. Нечасто в дальних и тяжелых походах поминал он имя Господне. Но когда поминал, то от души. Безмерно верил в такие моменты, что Бог велик и всемогущ и не оставит в тяжелую минуту. «Ну, да твори молитву, братка!» Скотав плотный снежок, потребовал барма. «Ежели сила в ней есть, снежок лба не коснется». Митя улыбнулся, как бы всегда так испытывали. «А меня вот и без молитвы никто не заденет!» Бахвалился барма. «Бери нож, бей в ладошку!» «Что ты, братка?» — испугался Митя. «Зачем? Бей, говорю!» Митя послушно ткнул ножиком в его раскрытую ладонь. Нож вошел по самую рукоять. Барма закричал, заприплясывал, тряся раненой рукой. «Убил! Ох, убил он меня!» Тима, Тима, изменившись в лице, испуганно морщился Митя. «Нечаянно я ей, Богу, нечаянно сам же просил». Уж сунулся к братьям какой-то ерыга, Уж скучилась толпа любопытных И до всего охочих людей. Ей все равно, четвертуют ли человека, Юродивый ли вытряхивает насекомых Из своего рубища, лишь бы поглазеть. Ну, че вылупились, брысь! Барма разжал ладонь, на которой не было ни кровинки. В ладони лежала морковка, которую Митя принял за кинжал. Ерыга захохотал и тотчас же подавился. Во рту у него торчала та самая морковка. «Перепужал ты меня до смерти!» — укорял Митя. Губы его дрожали, в глазах блестели слезы. «Сказал же, мой нож меня не заденет!» Забыл я, что ты на выдумке мастер. Человек без выдумки — пустое место. Братья меж тем приблизились к дому Юшкова. На стук выскочил что-то бормоча дворецкий, увидав нескладного мужчину в лаптях в драном тулупешке, замахал руками. — Пшел, пшел! — Эй, чучело! — властно отстранил его Барма. — Скажи хозяйке, братья пришли? Холоп отпрыгнул, заулыбался и ответил поклон. Барма наддал ему взад коленом, стал ждать. Из светлицы, заслышав шум и громкий голос бармы, спешила Дуняша. — Вот, Дунюшка, скитальца к тебе привел, от царя морского с поклоном. Тщетно пряча за спиной рослого брата, балаганил барма. — Митя! Митенька всплеснула руками Дуняша и обмерла в бережных братненных объятиях, знала, что воротишься, ждала. Высокие потолки в княжеских хоромах, просторные горницы, но тесно в них, душно, истосковавшимся друг подружки людям, улетают мысленно в Сибирь, неведомую к родителям. Митя дальше еще, к ледяному мысу, на котором зимовал, маялся, грыз мерзлое мясо, рвал зубами свежую рыбу, как и туземцы, приютившие его. Жил в дымном чуме, делил ложе со смуглолицей скуластой женщиной. После с этой же верной женщиной Ариной всякими неправдами пробирался к родному дому схоронил ее на Енисеи реке. От всего, что пережил, остались два корабельных журнала да грубо рисованная карта, которую Митя желал бы вручить самому царю, а потом побывать в родимой Светлухе. Доняше детство вспомнилось, скорее, один день из детства. В тот день отправились в лес и заблудились. Было темно и страшно. Лишь через сутки барма вывел их на светлую полянку. Дуняша радостно вскрикнула, вдохнула запахи разопревших под солнцем трав, вереска, который раньше казался обыкновенным кустарником, муравьиной кучи, в которой работящие хозяева исполняли свою неизбывную поденщину. Хотелось плясать от радости, а по лицу текли слезы. Они и теперь текли. Воротилось детство, что ли? Барма посмеивался. Что ему оставалось? Плакать не умел, тем более на радостях. Хотя надолго ли это быстролетная радость? Разглядеть хорошенько грустна, темна. Сестра любимая мается в золоченой клетке, как пташка певчая. Где-то бредут, еле живы, родители по снегам нетоптанным. Смеху немного. Живы. Живы, — внушает себе барма, взором внутренним пронзая бесчетные версты. Лес увидал густой, дремучий, мало отличный от Светлухинского. Тут окраина города, в крайней избе, рыжебородый мужик с насмешливым твердым взглядом. На него с позаранку ворчит голенастая, тощая старуха, страшноватая бровь, сумрачно выгнута. Другая бровь, неужто хозяин приложился, рассечена и не гнется. — Буди гостей, Егоровна, мечи шанги на стол, — велит хозяин, поглаживая блестящий голый череп. Нечаянные гости проснулись чуть свет, шепчутся едва слышно. — Вчера зазвал к себе Гаврила Степанович. — Хозяйка недовольна, не было гостей, и это не гости, — ворчит она. — Носит их по миру, как пух тополиной. — Бровь-то! Не чешется, Филицатушка, кротко спрашивает хозяин и взвешивает на ладони волосатый бурый кулак. Старуха дрогнула, отставив рыгач, пала на колени. Прости, Христа Радя Степаныч, не стой ноги поднялась. — А ты смекай с вечера, чтоб знать поутру, на которую ногу ступишь, — добродушно советует хозяин. Он первый в городе, кто добрым словом обогрел сыльных, завел их к себе. — Не держи сердце на нас, филицатая Егоровна, — подает голос Потаповна. — Не по своей воле странствуем. Разведняет — уйдем. Приткнемся где-нибудь. — Будь как дома, Потаповна, — приглашает хозяин, — умывайтесь, да за стол уйдешь — обидишь. Видение было так отчетливо, так зримо, словно барма сам лежал в этой избе на палатях, слушал разговор родителей и хозяев или уснул на минуту и увидал сон чудный. Что ж, пусть этот сон будет в руку. — Садись, Тима, — о чем задумался, — пригласила Дуняша. Уже и стол накрыли, пока душа бармы витала в незнакомых дальних краях. — Первым словом, налив вина овчарки, себе квасу, — молвил барма, — помянем родителей наших. — За здравие или за упокой, — подумала враз Дуняша, — и митя с ней. Угадав их мысли, Барма усмехнулся. Живы они. Добрались благополучно. Только что весть от них получил и подмигнул. Глаз еще не открылся, а чарка уж показала серебряное донышко. Теперь ты пригуби, Зая. Взяв блюдо с капустой, полил его Мадерой. Поставил перед косым, заяц робко оглядывался по сторонам, пока барма не ткнул его мордочкой, лизнул осторожно и захрустел капустой. Съел, глаза заходили, ноги разъехались в стороны. Дуняша и братья все говорили, говорили и не могли наговориться. Беседе их помешал князь. Перешагнув порог, тяжело отпыхиваясь, плюхнулся на софу. Ух, тошнёхонько! Петр Алексеевич шестой день от себя не отпускает. На час вырвался, хоть дух переведу. Несло от него потом, чесноком, винным перегаром. Выпив квасу, глянул на братьев, позвал дворецкого и вышел сменить одежду. Оборванец-то этот, зачем здесь? спросил дворецкого, спрыскивавшего князя душистой водой. Сказали брат, а в Он же в море утоп. Таких и смерть не берет, уловив неприязнь в голосе князя, угодливо хихикнул дворецкий. И ты зажелся А ведь глуп, буркнул князь и, пригладив волосы, снова прошел к супруге. Здорова ли, Авдотья Ивановна спросил ласково, слава богу. Сам-то здоров ли, Борис Петрович? Чуть что не кончился, за Тимой вырвался, царица видеть его пожелала. Все еще отдуваясь и косясь на дикое пестро одетого Митю, говорил князь правой рукой оглаживал переполненный яствами живот, левой поглаживал по спине Дуняшу. — Чей будешь, молодец удалый? — спросил, словно и не догадывался. — Братец старший, — сказала Дуня. Митя смущенно мялся, краснел, не зная, как себя вести с князем. Воротился из дальних странствий. — Экий, Могутный! — Ну, обнимемся. Обнялись по-родственному. Митя переусердствовал. — Ух, медведушка! — поморщился князь. В животе заурчало. С камзола капнули на пол четыре серебряных пуговицы. Не признал тебя сразу-то. А помню, встречались... Князь потер себе скулы, словно до сих пор не сошла боль, добродушно усмехнулся. То сгоряча было, Борис Петрович, драться не люблю, каялся Митя. Что было, то сплыло. Сказывай, где скитался. Сказывал уже, — заступилась за брата Дуня, силком усаживая его за стол, — весь свет, почитай, объехал, о том сказка написана и чертеж составил. — Стало быть, и этот мне пригодится, — прикинул князь, — с виду и его не лишне. — А ежели не пойдем, — сощурил бесовские глаза брат младший, — в чужой душе как в собственной пассе, плут опасный. Вроде с зайчонком забавляется, а все видит. Не пойдем быть тебе, князь, посрамленным. Твоя правда, Тима, разгневается царица. Да ведь вам к царю-то не меньше меня надобно. Отличит, ежели в добрую минуту угадаем. По тебе судить, так не за ум отличают, за брюхо кольнул барма. Ты! «Ты!» — потемнел князь, но тут же погас, заохал и рухнул на скамью. Барма, сидевший на ней, резко вскочил. Скамья вместе с хозяином опрокинулась. «Глумишься?» — спросил князь с обидой. Барма, хоть и не сразу, помог ему встать. «Сидеть с тобой не по чину». «Не чинись, знаю тебя», — отмахнулся князь. Проводив Доню, велел принести братьям нарядную одежду, мити немецкую, в какую сам облачился, барми, алый кафтан с белой опушкой, козловые сапоги, красную бархатную шапку, синие плисовые штаны. Облакитесь и со Христом. Я лучше в своем, отказался Митя, которого все в этом доме смущало. На ветру, на виду у матросов, там все свои, чувствовал себя легко и свободно, здесь и язык не имел, и ноги терпли. — Оденься, братка, сказал Барма. Твое тоже не наше. И князь от этого не разорится. — Верно, ребятушки, верно. Наоборот, в прибыли буду, ежели угодите царю и царице. Уж вы постарайтесь ради меня. — Родителей-то наших когда воротишь? — спросил не ко времени барма. — То Тима не в моей воле, — признался князь, — и сказал правду. Царь более не жаловал его. К себе близко не допускал, тому немало способствовал друг давний, Александр Данилович.